Глава восемнадцатая. Чудеса начались, как только Лика попала в дом Кириллу Андреевичу. Гостиная сразу показалась ей удивительно знакомой. Эти краски разных оттенков лаванды, черный рояль, который она заметила у большого окна. «Ей здесь никогда не была, и точка», — убеждала себя Лика, пошла следом за хозяевами. Она уже начинала подниматься по лестнице, как заметила на рояле матово блестевшие в тусклом свете ночных ламп фотографии в рамках. Что-то ее будто толкнуло в спину, и она тихонько направилась к рояле. Первая же рамка, оформленная ракушками и морской галькой, показалась ей знакомой. Лика взяла ее в руки. Точно, вот здесь не хватает камушка. Она помнит это ощущение, когда палец легко проваливается в ямку. Разговор с Кириллом Андреевичем вышел неприятный. Лика даже расстроилась. Почему он ей не доверяет? Да, она согласна, что ее воспоминания выглядят странно. Но неужели он думает, что она, как воровка, втихаря побывала в его доме? Странный человек. Почему-то она расстроилась. Она поднималась по ступенькам следом за хозяином, смотрела на его красивую спину и испытывала просто непреодолимое желание подойти сзади и обнять прижаться с к белой рубашке и стоять так, слушая, как бьется его сердце. Он казался человеком, потерявшим ориентиры в жизни. На втором этаже опять случился казус. Лика даже чертаханулась про себя, проклиная свой длинный язык. Но то, что Кирилл Андреевич потащил ее вниз и начал разбираться, повергло ее вообще в состояние ступора. Откуда-то в голове вспыхнула информация, что она была в этом доме в августе и слова Кирилла, что в этом месяце она лежала в коме, до доконали ее. — Я ничего не понимаю. Что происходит? — бормотала она. Мозг отказывался верить фактам. — Это я у тебя хотел спросить, что происходит? Лика, не глядя на него, прошла к дивану и села. Кирилл Андреевич переглянулся с фракенбук. — Откуда я знаю прозвище домработницы, черт возьми? Он взял в руки телефон. — Сергей, зайди в дом и остальных охранников приведи. Услышала она слова хозяина, но не отреагировала. Ей же было все равно, что случится дальше. Голову терзал главный вопрос, как она могла находиться в этом месте, когда была в коме. Охранники прибежали почти мгновенно, несмотря на поздний час. — Что случилось, Кирилл Андреевич? — спросил водитель Сергей, сонно хлопая глазами. Чувствовалось, что человека подняли с постели. — Ребята, у вас есть записи камер за прошлый год? «Мы должны хранить записи в течение полугода», — ответил крупный мужчина с седым ежиком на голове. «Но я оставляю на всякий случай. Вам что-то надо проверить? За какое время? А вы когда-нибудь видели эту девушку около моего дома или в его окрестностях?» Кирилл резко дернул Лику вверх за руку. Запястье сразу заныло. Лика поморщилась, но смело посмотрела в глаза охраннику. «Нет». Проверьте записи камер за август прошлого года. Она утверждает, что именно в это время находилась в доме. Слишком хорошо она осведомлена о планировке здания. Может быть, вызвать полицию? Вызовем, если понадобится. Пока попробуем разобраться собственными силами. В тишине, наступившей после того, как ушли охранники, было слышно, как шуршал по стеклам дождь. Лика закрыла глаза и попыталась вспомнить, откуда у нее эти знания. Насколько не напрягала свой мозг, кроме того, о чем она говорила, ничего не появлялось. «Кирилл Андреевич, а что с Настей делать будем?» — раздался Рокки голос с лестницы, и все вздрогнули. Они совершенно забыли, зачем здесь собрались. Лека подняла голову. На ступеньках стояла та тихая девушка, которая привозила детей в торговый центр. «Разве она еще не спит?» — «Нет». — «Зовет маму Белоснежку». «Кирилл Андреевич, возьмите девушку идите к дочке, а мы здесь подождем результат». «Вы о чем говорите? Как я неизвестно, кого поведу к ребенку?» — скинул голову Кирилл. «Мама, мама!» — услышала она приглушенный плач. Няня пулей взлетела по лестнице и побежала в детскую. За ней кинулся и хозяин. На полдороги он повернулся... Опять схватил Лику за руку и потащил за собой. — Отпустите меня! — сердито прикрикнула на него Лика, которая уже надоела, что с ней обращаются, как с маленькой девочкой, или что еще хуже, как с воровкой. Я сама пойду. — Куда? К Насте? Кирилл остановился сурово посмотрел на нее из-под нахворенных бровей. — Не украду я у вас ничего. Что вы так сполошились? Неужели вам ребенка не жалко? Вы же отец. Она решительно обошла его и зашагала впереди. Сердитая муха называл ее отец, когда какое-то обстоятельство вводила дочь из себя. Обычно Лика быстро не поддавалась панике, и любую ситуацию стремилась обдумать и найти правильное решение. Став 15 лет самостоятельной и взрослой, не растеряв при этом заложенного мамой воспитания, она заимела металлический стержень характера. Попробуйте каждый день воевать с алкоголиком-отцом, разыскивать его по пивнушкам, сгибаясь в три погибели, тащить его на себе на четвертый этаж, преодолевая его сопротивление, мыть, раздевать, укладывать в постель. Или несколько раз в течение дня менять подработки, чтобы принести домой больше денег, заплатить по счетам, накормить отца и себя. Терпение, только терпение помогло Лике выдержать все испытания. Так что по-настоящему разозлить ее было непросто, но если кто-то постарается, мало ему не покажется. А сейчас Лика была зла. Она сердилась на себя за то, что не может вспомнить, а еще больше на Кирилла, который вел себя как обиженный идиот, возомнивший себя царком местного масштаба. Лика тихонько приоткрыла дверь в детскую и заглянула туда. Свет ночника оставлял бледное пятно на кровати, похожее на розовую карету принцессы. Девочка сидела, обняв куклу, и внимательно слушала няню, считавшую ней сказку. Увидев Ликину голову, она сорвалась с места и бросилась к ней в объятия. — Ты почему так долго не приходила? — спросила она и протянула Лику за собой. — Садись! — Лика села на кровать. — Нет, ложись! Ты будешь со мной спать! — Мама сказала, чтобы я сразу глазки закрывала, как ты придешь. Взрослые стояли, будто приглажденные к полу. Они растерянно смотрели на девочку и Лику, а она, глядя на них, не знала, что сказать. — Дочка! — Кирилл отодвинул в сторону Лику взял Настю на колени и поцеловал ее в кудрявую макушку. — Давай я с тобой лягу спать. Белоснежка устала. — Папочка, мы вместе отдохнем. Мамочка сказала, что я обязательно должна подождать Белоснежку. А где твой наряд? Этот вопрос был обращен уже к Лике, но по лицу Кирилла было видно, что он настолько ошарашен словами дочери, что даже не понимает, о чем она говорит. «Мой костюм дома», — ответила за него Лика. «Ты так быстро меня позвала, что я не успела его надеть». «Папочка, ты иди спать!» Настя слезла с колена отца и опять подбежала к Лике. «Пойдем со мной!» — Что делать? — глазами спросила Лика у хозяина. — Не знаю. — тоже глазами ответил он, только бурои взлетели вверх. — Пусть Белоснежка останется с Настей, — решила за всех домработница. — Как? — Очень просто, Кирилл Андреевич. Утром разберемся со всеми делами. Она повернулась к Лике. — Я тебе сейчас принесу пижаму. Лика с удивлением наблюдала, как домработница взяла Кирилла за руку и, подталкивая его в спину, выпроводила за дверь. Следом вышла и растерянная няня. Они остались с Настей одни. — Ты хочешь, чтобы я тебе дочитала сказку? — спросила Лика и повернулась к девочке. Настя крепко спала, положив ноги на подушку. — Вот это номер! — поразилась Лика. — Такое впечатление, что она меня ждала. В комнату тихо вошла домработница. Она посмотрела на спящую девочку, потом на лику и покачала головой. Как ты ее уложила? Никак. Она сразу уснула, как только вы все вышли. Да, чудеса. Пошли, я тебя в гостевую спальню отведу. А как же Настя? Она крепко спит. Теперь точно не проснется. Будто, услышав ее слова, девочка повернулась и тихо позвала. «Мама, не уходи!» «Ничего не понимаю», — растердилась домработница. «Раньше Настя была спокойнее. Эти странности начались несколько дней назад. Откуда ты взялась? Почему не такая реакция именно на тебя?» «Я не знаю», — прошептала Лика. «Я девочку впервые увидела сегодня в магазине, но у меня ощущение, что я с ней была знакома». «Не в этой, в другой жизни». «Ладно, переодевайся и ложись рядом с Настей. Утром разберемся». Там, она показала рукой на стену, ванная комната, в шкафчике есть дежурная зубная щетка, нижнее белье я взяла тебе новое, от Вероники Сергеевны осталось. Да, утром, когда выйдешь, сразу иди к лестнице и спускайся вниз. Когда пройдешь гостиную, увидишь вход в столовую. Там мы накрываем завтрак хозяевам и детям. За столовой кухня. Это место для прислуги. Хотя, я уже не знаю, как отреагирует Настя, если тебя не будет рядом. Если не хочешь проблем, ничего не трогай, не разглядывай, не спрашивай, обстановочка в доме еще та. Я все поняла, спасибо. Мария Владимировна сунула в руки лики пижаму и вышла. Девушка огляделась, нашла в стене дверь, она умылась, переоделась и подошла к кроватке. Спать вдвоем будет тесно, но поздний час, впечатление дня и накопившаяся усталость давали о себе знать. Лика зевнула, потом взяла Настю на руки, положила ее головой на подушку, а сама пристроилась на краю. Девочка тут же перевернулась, обняла ее за шею и сладко засопела в ухо. Лика немного поворочилась, пристраиваясь удобнее, и тоже закрыла глаза. Она провалилась в сон мгновенно. Мысли, сомнения, тревоги, все убежало прочь, разбудили ее детские голоса. — Егор, не приставай, это моя белоснежка! «Ничего не твоя. Я тоже к ней хочу». На кровати раздались звуки возни. Лика приоткрыла глаза. Дети, сопя изо всех сил, подталкивали друг друга, отвоевывая место возле нее. «Ах вы, маленькая дьяволята!» — засмеялась она. «Я уже проснулась. Кто первые зубки почистит?» «У меня нет зубной щетки», — сразу захныкал Егор. «А где она?» «В моей комнате. Сходи за ней. Мы тебя подождем». «Правда, Настя?» Егор убежал и через минуту вернулся, довольный, держа на перевес щетку с ручкой в виде зеленого дракончика. «Это кто?» — удивилась Лика. «Это Гекко!» «Да что, мультик про героев в маске не видела?» «Нет». «Герои в маске спешат на помощь!» — закричал Кирилл и помчался в ванную. «Я первая! Егор, это моя ванная!» Настя оттолкнула брата и открыла дверь. — А не всегда так? — спросила Лика у вместе с мальчиком няней. — Кстати, я Лика. А ты? Юля. — Да, они всегда спорят. Но и жить друг без друга не могут. Попробуйте одного ребенка наказать. Второй тоже в углу стоять будет о солидарности. Чудеса! А вы их наказываете? Пока была жива хозяйка, она запрещала. В результате дети росли очень избалованными. А Кирилл Андреевич не такой. Он строгий. Домой поэтому Настя стала постоянно звать маму и разговаривать с ней. Ей ласки не хватает. «Зачем же вы так строго с ребенком?» спросила Лика, прислушиваясь к возне в ванной комнате. Она открыла дверь. Дети толкались у раковины, споре кто из них повернет кран и откроет воду. «Вы неправильно поняли», — ответила ей в спину Ильюля. «Мы с Марией Владимировной можем их приласкать, но, наверное, это не то же самое, что ласка мамы». «Так, сорванцы». Лика повернула кран и пустила струйку воды. «Подставляйте свои щетки, а я пасту положу». «Это не моя паста!» — опять захныкал Егор. «Моя с дракончиком!» Слезы покатились по лицу мальчика, голубые глаза заблестели, маленький нос покраснел, и Лика со смехом прижала его к себе и посмотрела на Юлю. «О боже! Вот маленький нытик! Где его паста? Сейчас принесу!» Юля выбежала из комнаты и вернулась с тюбиком. Наконец все привели себя в порядок, мне принесла одежду для Егора, а Настя долго стояла перед шкафом, выбирая себе наряд. Так напоминает Веронику Сергеевну, просто мороз по коже. Только девочка похожа на отца, а мальчик на мать. Но это такие разные дети. Чем напоминает? Видишь, как она стоит? Голову наклонила на бок смотрит на платье. Так и хозяйка одежду выбирала. Сейчас Настя возьмет все в тон. Действительно, девочка выбрала розовый летний комбинезон с большой ромашкой, прикрепленный к лифу, потом достала белые гольфы и розовые босоножки. «Настя, на улице идет дождь, а ты одета слишком легко», — попыталась остановить ее Юля, но девочка вырвалась и подбежала к окну. Она додвинула штору и показала на улицу. «Смотри, Юля, там солнышко!» Мамочка ночью тучки разогнала и отправила в сказочную страну к Белоснежке. «Правда?» Она подбежала к Лике и взяла ее за руку. — Я есть хочу. Кашу. Лика переглянулась с Юлей и вышла из комнаты. Егор немного пометался от няни к новой подружке сестры и тоже уцепился за ее руку с другой стороны. — Юля, ты не волнуйся. Я у тебя работу не отниму, — шепнула на ухо перепуганная няня Лика. Она и так чувствовала себя неловкой за внимание детей. Казалось бы, она ничего специально не делала, чтобы заслужить их любовь. Но малыши предпочли ее няне, с которой росли с младенчества. Они дружно спустились вниз, миновали гостиную, где преслово уже раскрыла лавандовые шторы. А лучи утреннего солнца проникали во все уголки большой комнаты, блестели на лужайке каплями росы. Денек и вправду намечался хороший. — А как я в торговый центр попаду? — подумала Лика. — Отсюда наверняка далеко добираться. — Или я уже не работаю? В душе стало тревожно. Казалось, что ее жизнь стоит на перепутье. Направо пойдешь — голову потеряешь, налево без работы останешься, а прямо в тюрьму сядешь. «Спокойствие, только спокойствие!» — внушала себе девушка словами Карлсона. «Разберемся без паники. Может, сегодня он уже передумал?» «Прекин закричала Настя, увидев строгую домработницу. «Я кушать хочу! Сейчас, моя сладкая девочка!» — улыбнулась Мария Владимировна. — Как ты спала? — Очень хорошо. А Белоснежка утром пукнула. Фу, фу, фу — Фу-фу-фу! Она замахала под носом ладошкой. — Что? Настя, как ты можешь? Лика покраснела, а девочка засмеялась. — Я тоже пукаю. И Егорка, и папа. — Что папа? Когда подошел Кирилл Андреевич, никто не заметил. Он был одет по-домашнему. Голубые джинсы ладно сидели на длинных ногах. Белая футболка подчеркивала загорелую кожу лица, шеи и рук. Он смотрел в сторону окна, и его глаза опять напоминали мерцающие блики янтаря. Ощущение дежавы вернулось. Еще что-то незнакомое закопошилось в в душе. Какой-то трепет, волнение, не связанное ни с потерей работы, ни со сложной ситуацией. Ей трудно было пока разобраться, откуда у него появилось это чувство нежности, радости, когда она смотрела на Кирилла. «Папочка, пойдем завтракать!» Настя схватила отца за ладонь и потянула за собой. Увидев, что Лика стоит, не двигаясь, она другой рукой взяла ее ладонь и с вызовом посмотрела на взрослых. Девушка сразу представила, как выглядит эта картина со стороны. Маленькая девочка держит женщину и мужчину за руки с волнением на пухлом личике ждет от них радостного одобрения. «Настя, Белоснежка останется с Марией Владимировной на кухне», — присел перед дочерью хозяин. «Тогда и я останусь», — заявила Настя и спряталась за спиной Лики. Глаза хозяина потемнели. Он неодобрительно посмотрел на дочь и, ничего не сказав, прошел в гостиную. Дети потащили Лику за собой, но она мягко отстранилась. Она наклонилась к ним и тихо сказала. «Ребята, мне нужно на работу, поэтому я сейчас быстро выпью чаю на кухне и поеду в Москву. А вы завтракайте спокойно и не торопитесь. Договорились?» Егор согласно кивнул головой и убежал за отцом. Настя не трогалась с места. По ее детскому личику пробегала тень. Глаза, как у отца в минуты гнева, стали цвета темного шоколада. Мыслительная работа закончилась в пользу Лики. — Хорошо. А вечером ты опять приедешь с папой? — Я еще не знаю. — Видишь, а мне та же одежда, что и вчера. — Какой вывод надо сделать? — Тебе нужно съездить домой и переодеться. Я правильно угадала. — Ты молодец. Иди завтракать. Лика подтолкнула девочку в сторону столовой. Девушка прошла в кухню, но без защиты Насти чувствовала себя там чужой и ненужной. Охранники и водители завтракали за столом у окна. Они окинули ее взглядом, но ничего не сказали. Мария Владимировна молча поставила перед ней тарелку с бутербродами. — Чай или кофе сама нальешь, не барыня, — грубо сказала она и понесла на подносе завтрак в столовую. Лика осталась одна и огляделась. В этой части дома она никогда не бывала, это точно. Поэтому совершенно не знала, где взять чашки. Видев ее неуверенность, водитель Сергей привстал и открыл шкафчик, где стройными рядами стояла посуда. «Белая снежка, я к тебе!» Лика оглянулась, Настя и Егор стояли в дверях кухни с тарелками в руках. «Дети, дети, ну что вы делаете?» Растерянно спросила Лика и посмотрела на отца, пришедшего следом. — Лика, иди в столовую, — приказал Кирилл Андреевич металлическим голосом. — Мария Владимировна, поставьте еще прибор. Лика нехотя отправилась за суровым хозяином. Он сел во главе стола, по обеим сторонам пристроились довольные дети. Юля поставила им тарелки и сунула в руки ложки. Настя хлопнула по стулу рядом с собой и сказала. — Садись, теперь это будет твое место. Лика несмело подошла к стулу, отодвинула его и села. Домработница поставила перед ней тарелку, разложила на столовые приборы. Когда беленькая чашка с золотым ободком стукнулась об лёдце, Настя невольно повернулась и уронила её на пол. Девочка испугалась и заплакала. Лика бросилась к ребёнку, обняла её, неожиданно для себя самой выпалила. «Не расстраивайся. Помнишь, в прошлом году, когда мы завтракали на веранде, я тоже разбила такую чашку, но я же не заплакала?» По наступившей внезапной тишине Лика поняла, что сказала что-то совершенно неправильное. Она подняла глаза, дымработница смотрела на нее с ужасом. — Кто вы? — тихо спросила она и тяжело опустилась на стул.